Глава семнадцатая А на следующий день появилась одна из будущих настоятельниц нашей магической школы. Маленькая сухонькая женщина с пронзительно-голубыми глазами, в строгом зеленом платье и аккуратным пучком седых волос. «Тиана Кросс, преподаватель по управлению даром и выявлению сути», — представилась она. Я улыбнулась обаятельной Магиане, которая понравилась мне с первого взгляда. Как и все приходящие из Элуар, она первым делом попросила показать ей источник, а после мы расположились в небольшом кабинете, который мы с Шайдером тоже обустроили. «Прошу вас, называйте меня по имени», — попросила я. «Расскажите о себе, госпожа Кросс, вы выросли в империи?» «Да, в Элуар», — улыбнулась она. И преподавала в высшей школе столицы. Но знаете, она лукаво улыбнулась. «На старости лет меня потянуло на приключения, а ваша новая школа, сдается мне, станет очень занимательной страницей моей жизни. Надеюсь, мы вас не разочаруем, госпожа Кросс. «О, Витриана, не напоминайте мне о возрасте, прошу вас. Для вас я Тиана. Кстати, почему вы скрываете свое настоящее имя? Не удивляйтесь, у меня дар видящий. Мне почти невозможно соврать. Согласитесь, весьма полезное качество для преподавателя». Я снова рассмеялась. Помимо дара видящей Тиана, несомненно, обладала даром располагать к себе собеседника. «Ведь ваше имя хоть и подходит вам, но не отражает сути, не его дали вам при рождении, не так ли?» Проницательно осведомилась она. Я кивнула. «Вы правы, Тиана, меня назвали Таярой, но я выросла без родителей, и это имя узнала лишь недавно. Долгое время я ничего не знала о своем прошлом». «Таяра», задумчиво произнесла Магиана, словно перекатила на языке ягоду, пробуя ее на вкус. «Ветер севера». «Знаете, это имя очень подходит вам. Вы ведь стихийник? Правда, не могу уловить ваши способности. Странно. И у вас такая странная аура. Зеленая». «Моя стихия — воздух», — улыбнулась я. «И я — схит». Вдаваться в подробности я не стала. Несмотря на весьма заинтересованный взгляд преподавательницы, но ей хватило так-то не расспрашивать. Осмотром замка Тиана осталась весьма довольна и сразу выказала желание остаться. Я с радостью выделила ей одну из уже обустроенных комнат для преподавателей. Вслед за Тианой явились и другие учителя. Высокий и надменный эльф господин Ярван Ургус, преподаватель боевой магии, К моему удивлению, у него были не светлые волосы, как у других эльфов, а темные, зато уши еще более вытянутые, чем у всех, кого я встречала ранее. Молодой историк Варан Галон в ярких петушиных одеждах и с потрясающими знаниями. Разговаривать с ним было одно удовольствие. Пришел давний друг лорда Даррелла и замечательный преподаватель-стихийник господин Шеллус, последней явилась тонкая волоокая девушка, госпожа Лея Светлая Звезда, прекрасная, как ее имя, Дриада из липового цвета. Все преподаватели, кроме Тианы, после знакомства и краткого пребывания в замке ушли в Элуар, пообещав явиться к началу учебного года. Моя мечта по открытию школы близилась к своему осуществлению, А одним тихим вечером в ворота замка постучала еще одна гостья. И я изумленно выбежала ей навстречу. «Салмея! Неужели это ты? Как я рада тебя видеть, но... Что ты здесь делаешь?» Сирена стояла на заснеженной дороге, одетая в человеческую одежду. Простое серое платье, меховой плащ. На бледном лице лихорадочно горели зеленые глаза. А босс, привезший русалку, медленно скрылся за поворотом. «Слухи о новой школе и удивительной уже разлетелись по миру», — улыбнулась она. «Я тоже рада тебе, Витриана!» «Заходи скорее!» — потянула я ее за ворота. В замке я провела русалку в свои покои, напоила травником. Сама сирена не мерзла даже в человеческом обличье. Я же с некоторых пор зябла постоянно, поэтому устроилась поближе к камину. «Что случилось?» Не стала я ходить вокруг да около. «Поединок», — со вздохом сказала русалка. Им сказал, что время пришло, и я вызвала Майиру на поединок. «Ты проиграла?» — тихо спросила я. «Ах, ветряна если бы я проиграла, не пила бы сейчас с тобой травник. Нет, я выиграла». Салмея, не видя, рассматривала темную воду в своей кружке. Потом сжала зубы и подняла голову но не смогла довести дело до конца. Я не смогла убить Майиру, и меня изгнали из им». Мы помолчали. Она, рассматривая свою кружку, «Я огонь в камине». Не стала спрашивать, почему она так поступила. Иногда на такой простой вопрос очень сложно ответить. «Мне кажется, ты все сделала правильно», — тихо сказала я. «Приходит время» когда нужно принимать решения, меняющие нашу жизнь. «И мы понимаем, что не можем по-другому, иначе жизнь уже никогда не станет такой, как мы хотим ее видеть», — я улыбнулась грустной русалке. «Надеюсь, в Риверстейне тебе будет тепло, салмея так говорят в Северном Королевстве. «Пусть будет добра к тебе вечность, Ветриана», — тихо отозвалась сирена. «И знаешь...» «Кажется, я поняла, почему вы, люди, плачете». Вечером мы собрались в трапезной на ужин, и я познакомила с Алмею с Тианой и Анташаром. Остальных она уже знала. Ксения окинула русалку ревнивым взглядом и крепко ухватила Данилу за руку, на что юная сирена лишь насмешливо улыбнулась. Анташар снова был в обличии бестелесной фигуры в плаще. В последнее время он так выглядел постоянно. На появление сирены Безликий никак не отреагировал, даже головы не повернул. Так и сидел в своем углу, почти слившись с тенью. Зато лорд Даррелл очень обрадовался ей, а Тиана и вовсе принялась столь живо расспрашивать Салмею и столь искренне восторгаться необычностью сирен, что русалка оттаяла и начала рассказывать. Противиться обаянию жизнерадостной Магианы не было никакой возможности. Так что этот вечер прошел во вполне приятной и уютной обстановке. Даже Ксения расслабилась и перестала кидать на русалку неприязненные взгляды. Тем более, что тана Данилу не смотрела вовсе и весь вечер общалась с Тианой и Шайдером. «Мне нравилось, как оживает и меняется Реверстейн». В нем снова зазвучали голоса, смех, разговоры. Его гулкие коридоры наполнились шорохом торопливых шагов, а помещение – жизнью». У старого замка появилось будущее, и это наполняло мое сердце радостью. Зима была на излете, и хоть я знала, что в эти края еще не скоро придет весна, но уже сейчас мы все ощущали ее дыхание. Каждое мое утро начиналось с обхода владений, как я это называла. Я просыпалась рано, еще до зари, просто открывала глаза, в один миг уходя из ночного забытья. Странно, но сны снится мне перестали вовсе, или я их не помнила, даже старые кошмары более не мучили. Устав за день, я просто ложилась на кровать, отворачивалась лицом к стене и проваливалась в темную яму. Я старалась уставать так, чтобы засыпать мгновенно, не думая а, встав и умывшись, шла к воротам и направлялась в лес. Проходила по снежным тропкам, прислушивалась к духам земли и озер, иногда шла туда, где нужна была моя помощь – залечить лисицу, поймавшую боком охотничью стрелу, или перенаправить токи в молодом дереве, начавшем засыхать. Я не вмешивалась в естественный ход жизни, просто порой чуть подправляла его – и приносила облегчение там, где это было возможно. Очень скоро про мои целительские способности прознали и в пустошах. А началось с того, что однажды в ворота замка заколотил отчаянно кузнец, супружник авдотии Госпожа Ветриана! — кричал он. — Госпожа, прошу вас, выйдите! Я выскочила за ворота, даже не успев одеться. «Госпожа — Госпожа! — лихорадочно блестя глазами бросился ко мне мужчина — «Прошу вас, пойдемте со мной. Авдотья, ребеночек!» «Она сказала, вы поможете!» «Что случилось?» – испугалась я. «Ребеночек рождается!» «Да не так что-то! Кажется, моя Авдотьюшка умирает!» «Скорее, идем!» – сказала я, и кузнец потянул меня в седло, усадил перед собой. Он несся так, что я всерьез опасалась, как бы лошадь не сломала себе ноги на обледеневшей дороге. Но хвала святым старцам все обошлось. Зато в деревню мы приехали поразительно быстро. Я влетела в дом кухарки, где уже собрались женщины. Они сидели вокруг роженицы скорбным кружком, а вдотья лежала на кровати, сравнявшись цветом лица с сероватым суконным покрывалом. Ее аура бледнела, силы уходили, истончались нити жизни, и уже завис над ней жадный сгусток изначальной тьмы». Я решительно выгнала из комнаты всех посторонних, оставив лишь Повитуху и Данину, а слушаться меня не посмели. Взяла Авдотью за руку, вливая силы, потом потянула нити, сплетая над ней защитный панцирь, не позволяя тьме добраться до женщины. «Что застыли?» — окрикнула я Повитуху. «Действуйте!» Та торопливо обнесла себя священным полусолнцем, покосилась на меня, но все же подошла к кровати и привычно положила ладони на живот роженицы, ласково приговаривая. И через некоторое время дома гласил первый негодующий крик младенца, а его мать откинулась на подушке и сжала мне руку. «Спасибо!», Спасибо" – прошептала она. Я удовлетворенно осмотрела ее ауру и прочные, сильные нити жизни кивнула и вышла. Счастливому новоиспеченному отцу Лишь улыбнулась и обрадовалась, когда увидела стоящего у порога Кайроса, а рядом — лорда Даррелла. «Все хорошо?» — встревоженно спросил Шайдер. «Как ты?» «Немножко устала. Спасибо, что приехал за мной». Он накинул на меня теплый плащ, усадил в седло, чуть дольше, чем нужно задержал ладонь на моей ноге, поправляя стремя. «Всегда приеду», — вздохнул Шайдер, направляя Кайроса к замку. Пару дней я переживала, что в деревне начнутся волнения, и перепуганные жители пустоши вызовут по мою душу обережников. Конечно, я их не боялась. С поддержкой Элуар мне уже не нужно было опасаться обвинения в колдовстве. Просто не хотелось неприятностей. Но вместо ожидаемых вооруженных стражников... На третий день у ворот робко застыла заплаканная женщина с чумазом мальчуганом. Когда я вышла... Она кинулась мне в ноги, умоляюще схватилась за мою серую юбку. «Госпожа!» — залепетала она. «Госпожа, посмотрите! С мальчонкой моим чтось не то! Заболел на медне, охрип, а теперь и вовсе рот открыть не может! Все нутро словно кровью обмазано! Помогите, госпожа, умоляю! Я для вас все сделаю!» «Проходите!» — чуть шире открыла я дверь, на ходу осматривая ауру мальчишки. Очень скоро весть о моем целительском даре пронеслась по округе, словно ветер. И порой у ворот замка появлялись люди с испуганными глазами, просили у привратника разрешения повидать белую ведунью. Как-то явилась полная рябая девушка, долго озиралась и жалась, шептала, что дело тайное, прятала глаза. Я решила, что у нее не дуг, которого она стесняется, но потом быстро осмотрела двойную ауру и нахмурилась, «Понимаете, госпожа», — бормотала Рибая, — «я ж всего разок, по глупости-то, а тут такое, а у меня жених есть парька, сын кожевника, так он-то со мной ни-ни, любит меня, а тут дело такое, может, как-то того избавите от обузы-то?» Я не сразу поняла, о чем она просит, а когда поняла... «Мамочки!» Заорала Рибая, вытаращила в ужасе глаза и в панике попятилась. «Не губите, госпожа!» Мои волосы взлетели, закружил вокруг снежный вихрь, зашипела молниями черная туча над головой. Рибая уже повалилась на пол от страха и только мычала бессвязно. Я глубоко подышала, успокаиваясь. Все же не хотелось пугать беременную, а то еще произойдет то, о чем она просит. Медленно подошла к ней. Узнаю, что ты попробуешь избавиться от ребенка. накажу, почти ласково сказала я, но девушка сжалась от моего голоса и поползла к двери, безостановочно осеняя себя полусолнцем. Да не в жизнь, госпожа, да я ж по дурости, да не подумала, да больше никогда. Когда она ушла, бормоча клятвы и уверения, я упала на стул, сжала ладонями виски, пытаясь успокоиться, но получалось плохо как все несправедливо. В Риверстейн зачистил лорд Эльвон. Поначалу я еще верила, что эльфа привлекала в наши северные земли источник, но довольно быстро поняла, что у мужчины в замке совсем другой интерес. Его ухаживания становились все более настойчивыми, а знаки внимания дорогими, Когда эльф преподнес мне браслет, украшенный драгоценными лазуритами, я поморщилась и покачала головой. «Лорд Эльвон, я благодарна вам за помощь в открытии школы, но вам не стоит рассчитывать на нечто большее с моей стороны. Прошу вас, заберите, такие подарки неуместны». Эльф недовольно сверкнул удивительными фиолетовыми глазами. Когда он пришел, я сидела в библиотеке, в очередной раз пытаясь разобраться в записках матушки Бриара. И сейчас отодвинула рукопись и поднялась из кресла. Хлариус подошел ближе. «Ветряна, я могу многое сделать для вас, дать вам все, что вы захотите», — вкрадчиво сказал он. «Поверьте, не стоит пренебрегать моим расположением». Я посмотрела на него с удивлением. «Лорд Эльвон, я вас правильно поняла», Холодно осведомилась я. «Вы мне угрожаете?» «Как мило!» «В таком случае, думаю, вам больше нечего делать в Риверстейне. А за помощью я могу обратиться напрямую к императору Радужной Империи. И почему-то уверена, что он мне не откажет». Эльф был умен и быстро сообразил, что перегнул палку. «Ветряна, простите меня!» Вздохнул он. «Я глупец. Не прогоняйте, прошу!» Он белозубо улыбнулся. «Просто ваша удивительная красота и ваш холод так действуют на меня. Трудно удержаться. Мне хочется осыпать вас украшениями, одарить самыми прекрасными подарками. Простите, вы словно снежный цветок севера. Знаете, на вершине алмазного пика растет чудный цветок с горько-сладким ароматом. Вы так похожи на него. Такая же прекрасная и недоступная». «Витриана, что с вами вы побледнели я отвела его руки когда он бросился ко мне подхватил все в порядке я отошла к окну повернулась к нему спиной лорд эльвон давайте закончим этот разговор простите у меня много дел эльф немного постоял но настаивать не стал ушел он умел учиться на своих ошибках внимание эльфа ко мне конечно не осталось незамеченным для шайдера и тем же вечером он постучал ко мне в покое ветряна можно конечно входи что то случилось он стоял не отрывая от меня взгляда и чуть хмурился я его не торопила ветряна ты не думаешь что тебе нам будет проще если мы объявим о нашей помолвке фиктивный конечно торопливо добавил он отводя взгляд «Но так ты избежишь ненужных разговоров и неприятного для тебя внимания, а я на законных основаниях смогу тебя защитить». Я вздохнула. «Конечно, это был бы выход, но только как быстро Шайдер забудет, что помолвка фиктивная, начнет воспринимать ее как настоящую и предъявлять на меня права. Поэтому я покачала головой. Боюсь уже поздно спасать мою репутацию», — усмехнулась я. «Да и потом». Меня она мало волнует с некоторых пор, а от ненужного внимания я смогу себя уберечь. Но спасибо, Шайдер, я знаю, ты хотел помочь». И помелькнувшему в его глазах разочарованию поняла, что поступила правильно. Не стоит давать Шайдеру надежду на то, чего никогда не будет. «Знаешь, ко мне в руки попала одна рукопись», — перевела я неприятную тему. «Но часть текста написана рунами, я не могу прочесть». «Поможешь?» Я протянула ему записки матушки Бриар. Исследователь в Шайдере на миг победил влюбленного мужчину, и он заинтересованно всмотрелся в текст. «Где ты это взяла?» — поразился он. «Это ведь рукопись, написанная Амалией Видящей, очень известной магианой империи. Видишь, вот тут ее знак. Но я думал, что читал все ее исследования. Эту рукопись она написала уже перед смертью» вздохнула я. «Ты позволишь?» Шайдер углубился в чтение, потом с азартом схватил чистую бумагу и принялся выписывать руны, бормоча себе под нос. Я с облегчением вздохнула, радуясь, что из его глаз пропало это тоскующее выражение, и теперь они горели азартом ученого».